Шестая. В какую игру ты предпочитаешь сыграть? спросила Финни по пути наверх, косясь на крохотную камеру в углу лифта. Как обычно, а злово полицейского и доброго полицейского. Как ни странно, это чаще всего срабатывает. Точно. Гражданские лица клюют с ходу. Давай начнём просто, мол, извините за беспокойство, мы ценим ваше сотрудничество и так далее. А если почувствуем, что он темнит, Возьмём его воборот. Только чур я буду злодеем. Согласись, Финн, не злодей из тебя никудышный. Он устремил на неё возмущённый взгляд. Зато я старше тебя по званию, Далас. Но дело в виду я. Кроме того, у меня лучше получается злодейская роль. Придётся тебе с этим смириться. Вечно мне приходится изображать добренького, простонал он, выходя следом за Евой в ярко освещённый холл, тоже выложенный мрамором. Джастин Янк распахнул дверь, словно подкарауливал гостей. Я во сразу определила про себя, что одежда он тщательно продумал. Всё должно было свидетельствовать о том, что добропорядочный и благополучный гражданин намерен выступить в роли покладистого свидетеля. Дорогие свободные брюки, расшитая шёлковая рубашка в тон брюкам, модные сандалии на толстой подошве. Рад познакомиться, объявил он далас капитан Фини. Серьезное выражение на красивом лице с правильными чертами, неотразимые черные глаза, волнистая шевелюра, широкое кольцо с унисом на пальце протянутой для пожатия руке. Прошу. Спасибо, что согласились нас принять, мистер Янг. Возможно, Ева действительно зазналась, но квартира не произвела на нее впечатления. Ей всегда казалось, что выставленное на показ богатство свидетельствует об отсутствии вкуса. Такая трагедия. Какой ужас. Хозяин жестом предложил гостям присесть на угловой диван, заваленный разноцветными атласными подушками. Напротив дивана висела огромная картина, изображающая тропический пляж на закате. Этот мирный пейзаж настраивал на спокойный и задумчивый лад. Просто не верится, что её больше нет. Это произошло так внезапно и при таких кошмарных обстоятельствах. Извините нас за вторжение. начал фини, играя свою роль доброго полицейского и стараясь не торопиться на многочисленные сувениры и цветное стёкла. Мы понимаем, как вам сейчас тяжело. Действительно, мы с Пандорой были хорошими друзьями. Что вам предложить? Поинтересовался Янко, сидя в глубоком кресле. Ничего не надо, благодарём. Ева никак не могла принять удобную позу среди россыпи подушечек. А я с вашего позволения выпью кофе. Я живу на нервах с того момента, как узнала несчастье. Янк наклонился к столику и нажал на кнопку. Один кофе, пожалуйста. Он откинулся на спинку и через силу улыбнулся. Видимо, вас интересует, где я находился в момент её смерти. Я столько раз исполнял роль полицейского, подозреваемого, даже потерпевшего, что знаю всё наизусть. Но у меня всегда была амплуа невиновного. Горничная одетая в классическую униформу внесла стеклянный поднос с единственной чашечкой на блюдце. Джастин обеими руками поднёс чашку к Арту. О времени убийства точно не сообщается, но я могу отчитаться о своих занятиях на протяжении всего вечера и ночи. Примерно до полуночи я находился у Пандоры. Она устроила небольшую вечеринку. Мы с Джеррием, Джерри, Джерри Фиджеральд, ушли вместе. чтобы выпить в частном клубе неподалёку. Там, конечно, подтвердят, что видели нас. Из клуба мы вышли примерно в час ночи. Сначала хотели зайти ещё куда-нибудь, но, честно говоря, и так достаточно выпили и наобщались с людьми. Поэтому мы поехали прямо сюда и не выходили до 10:00 утра. Вот Джерри была назначена репетиция. Когда она ушла, я налил себе кофе, включил новости. Я узнал про бедняшку Пандору. Что ж, это похоже на алиби, пробормотала Ева. Ей показалось, что рассказ прозвучал как-то слишком заученно. Но нам придётся допросить мисс Фиджеральд, чтобы всё подтвердить. Разумеется, не хотите ли сделать это немедленно? Она сейчас отдыхает в соседней комнате. Смерть Пандоры явилась для неё потрясением. Пускай отдохнёт ещё, разрешила Ева. Вы сказали, что были с Пандорой хорошими друзьями, может быть, любовниками. Иногда случалось, но в этом не было ничего серьёзного. Важнее, что мы с ней вращались в одних и тех же кругах. И если уж совсем на чистоту. Пандора предпочитала мужчин, которыми можно помыкать, которых легко взять на испок. Янгс несходительно улыбнулся, давая понять, что сам к этой категории мужчин не принадлежит. она чаще обращала внимание на неудачников, чем на тех, кто добился успеха. Пандора не любила, чтобы кто-то мешал ей греться в лучах славы, отвлекая внимание на себя. С кем же она состояла в романтической связи к моменту смерти? Осведомился Финн не в тон рассказчику. Полагаю, сразу с несколькими. С одним, она называла его предприниматором, но, по-моему, иронически. Она познакомилась на каком-то курорте, кажется, на Гаити. Был ещё начинающий модельер, по словам Джерри, подающий большие надежды, то ли Микеланджело, то ли Пуччини, то ли Леонардо, что-то в этом роде. Потом Пол Рэдфорд, видеопродюсер. Он как раз был с нами в тот вечер. Ян кат хлебнул ещё кофе и наморщил лоб. Да, точно, Леонардо. Между прочим, на нашей вечеринке из-за него случился скандал. Вломилась какая-то женщина и устроила спондоре настоящую драку. Это было бы даже забавно, если бы все присутствующие так не смутились. Он картинно развёл в стороны холёные руки. Недурно, подумала Ева. Хорошо отрепетировано. Каждому словечку своё время и место. Нам с полом пришлось их разнимать. Женщина вломилась в квартиру Пандоры и набросилась на неё, осведомилась Ева. Не совсем так. Бедняжка была чем-то удручена. Умаляла Пандору жалолиться, но та начала обзывать её грязными словами, а потом ударила. Джастин взмахнул кулаком. Эта женщина невысокого роста, но ей тоже палец в рот не клади. Она сумела устоять на ногах и вцепилась Пандоре в волосы. В общем, зрелище не из приятных. Когда Пандора схватила её за горло, мы их разняли. Та женщина убралась вся в крови. Немудрено, ногти у Пандоры были как кинжалы. Пандора исцарапала ей лицо. Нет, на лице, я думаю, останется только синяк. Я запомнил несколько длинных царапин у неё на шее. Боюсь, я не смогу назвать вам имя той женщины. Пандора звала её только сукой. и прочими ласковыми словечками. Уходя, она еле сдерживала слёзы и пригрозила Пандоре, что та пожалеет о своём поступке. Это была бы неплохая реплика под занавес, если бы она не испортила всё впечатление, крикнув, что любовь не знает преград. Вполне в духе Мэвис, подумала Ева. Как вела себя Пандора после её ухода? спросила она. Не находила себе места, бесилась. Поэтому мы с Джерри так рано ушли. А Пол Редфорд остался, не знаю, надолго ли. Джастин со вздохом сожаления поставил чашку на блюдце. Было бы неблагородно говорить о Пандоре дурно, когда она уже не может за себя вступиться. Но что поделать? Иногда она вела себя совершенно недопустимо и не выносила, если ей перечели. А вам приходилось ей перечеть, мистер Янг? Я старался этого не делать. Он очаровательно улыбнулся. Мне, дорогие, моя карьера и внешность, лейтенант. Впрочем, для моей карьеры Пандора не представляла особой опасности. Зато я слыхала и даже наблюдал собственными глазами, как в гневе она портила людям внешность. Поверьте, она превратила ногти в кинжалы не только для красоты. У неё были враги. Палну, на большинство из них её боялись. Оман не приложил у кого хватило смелости с ней расправиться. А судя по тому, что сообщается о её смерти, даже Пандора не заслуживала такого ужасного конца. Мы ценим вашу искренность, мистер Янг. Если не возражаете, мы хотели бы прямо сейчас побеседовать с мисс Фиджеральд. Только извините не в вашем присутствии. Он приподнял изящную тонкую бровь. О, понимаю, чтобы я не мог подать ей какой-нибудь знак. Ева улыбнулась. У вас было достаточно времени, чтобы обо всём договориться, но мы всё равно настаиваем на таком варианте беседы. Его гладкая физиономия слегка скривилась от этих её слов, что порадовало Еву. Он послушно поднялся и вышел в коридор. "Ну что скажешь?" тихо спросил Фини. "Что мы с тобой попали на театральное представление?" Полностью согласен. Тем не менее, если Фиджеральд подтвердит, что всю ночь про барахталась с ним в постельке, то он чист. Все проще простого. Они обеспечивают друг другу алиби и оба выходят сухими из воды. Но ничего, мы завладеем дисками охранных систем и выясним, когда они вернулись и выходили ли снова. После дела Дебласа я перестал доверять записям охранных камер. Если они каким-то образом обработали записи. М этого нельзя будет не заметить. На ее последнее замечание Финни почему-то ответил знакомым чемоконьем любителя мороженого. Его глаза стали маслеными, он весь подобрался, как охотничьий пес, делающий стойку на дичь. Ева обернулась, увидела Джерри Фиджеральд и все поняла. Она бы не удивилась, если бы у Финни вывалился и язык изо рта. Созерцая такую фигуру, действительно, в пору было вытерщить глаза. Роскошная грудь Джерри с торчащими сосками была едва прикрыта шёлком цвета слоновой кости. Необходимость в подоле совсем отпала бы, бутин короче хотя бы ещё на несколько миллиметров. Над одним коленом красовалось изображение распустившейся красной розы, другая нога без рисунка поражала своей длиной. Что и говорить о Джерри и Джеральд было чем похвастаться. На ее нежном лицеке застыло мечтательно сонное выражение, словно ее потревожили в самый разгар сексуальной игры. Прямые и сине-черные волосы едва касались плеч. Рот у нее был большой, влажный и ярко алый. Глаза синие, ресницы длинные, с золотыми кончиками. Она уселась в кресло томно, как языческая богиня любви, и Еве пришлось потряпат Фини по колену, чтобы поддержать и успокоить коллегу. Мисс Фиджеральд, начала Ева. Хм, да. А то звала Джерри голосом, вызывающим ассоциацию с дымком жертвенного костра. Неотразимые глаза скользнули по Еве и остановились на Финне, в котором Джерри безошибочно угадала более благодарного слушателя. Какой ужас, капитан. Я перепробовала все способы расслабления. Даже прогулялась по парку, что почти всегда мне помогает. Но всё без толку. В голове по-прежнему этот кошмар. Она вздрогнула, закрыла глаза и поднесла руки к своему неподражаемому лицу. "Наверное, я выгляжу как ведьма", вы восхитительно пролепетала Фини. "Прямо как сказка. Да вы полегче", шепнула ему Евы и для верности слегка двинула локтем в бок. "Мы понимаем, как вы расстроены, мисс Фиджеральд. Ведь Пандора была вашей подругой." Джери открыла глаза и робко улыбнулась. Я могла бы вам ответить утвердительно, но вы очень быстро узнаете, что мы не дружили, а только терпели друг друга. Нам приходилось это делать, ведь мы занимались одним и тем же ремеслом. Откровенно говоря, мы друг друга не выносили. Но она вас пригласила к себе на вечеринку. Это потому, что ей хотелось видеть Джастина, а мы с ним сейчас очень близки. Но нам с Пандорой действительно удавалось сотрудничать. У нас даже было несколько совместных проектов. Джерри встала, то ли чтобы ещё раз продемонстрировать своё тело, то ли не желая вызывать прислугу. Взяв из буфета в углу графин в форме лебедя, она налила в стакан какую-то ярко-голубую жидкость. Хочу подчеркнуть, что несмотря ни на что, я искренне опечалена её трагической смертью. Ужасно осознавать, что существуют люди, сжигаемые такой лютой ненавистью. У меня та же профессия. Я также привлекаю к себе внимание. Я уже не живой человек, а ходячий образ, каким была и Пандора. Раз это случилось с ней, она сделала жадный глоток. Значит, может случиться и со мной. Это одна из причин, почему я решила остаться в доме Джастина до тех пор, пока не будет найден убийца. Расскажите, чем вы занимались и где находились в ночь убийства. Джерри расширила глаза. Меня подозревают? Это даже лесно. Она вернулась к креслу и уселась, сложив ноги таким провокационным образом, что Ева почувствовала, как Финни завибрировал. О, вы! Должна вас разочаровать. Меня хватало только на словесную ответь, а чаще всего она даже не догадывалась, что я ее осуждаю. Пандора не отличалась большим умом и не понимала намёков. Так что Джерри пожала плечами и поведала примерно то же самое, что Джастин, с единственной разницей, что более подробно запомнила, как скандалили Пандора и Мэйвис. Признаться, я за неё болела. Не за Пандору, разумеется, а за ту крошку. Стильная штучка, экзотичная и запоминающаяся. Что-то среднее между бродяжкой и амазонкой. Она не собиралась сдаваться, но Пандора, наверное, задушила бы ее, если бы не вмешались Пол и Джастин. Пандора ведь была очень сильной, не вылезала из качалки, чтобы быть в форме. Однажды я своими глазами видела, как она отшвырнула на другой конец комнаты своего ассистента за то, что он неправильно пометил перед выходом на подиум предметы ее туалета. Джерри махнула рукой, выдвинула ящик из столика и достала эмалированную коробку. Взяв диковинную красную сигарету, она закурила и выпустила струйку ароматного дыма. Та женщина пыталась с ней договориться, предлагала какие-то условия. Речь шла о Леонардо Модельере. По-моему, у Леонардо с этой бродяжкой Романом Пандорой отказывалось снять с него поводок. Я знаю, что он собирается в ближайшее время демонстрировать свои модели. Джери улыбнулась кошачьей улыбкой. Теперь, когда Пандора нет в живых, настал мой черёд предложить ему помощь. Раньше вы не имели отношения к его шоу. До сих пор там всем заправляла Пандора, и надо сказать, это не шло Леонардо на пользу. Да, мы с ней участвовали в совместных проектах, но ей не всё одинаково легко давалось. Внешностью у неё, конечно, было что надо. Фигура и осанка тоже. Но когда возникала необходимость повторить текст, или улыбнутся с экрана. Она превращалась в деревяшку, просто бревно какое-то. Зато у меня это недурно получается. Джерри сложила губы бантиком и снова выпустила дым. Я вообще собираюсь переквалифицироваться в актриса, но показать модели этого парня было бы для меня полезно в смысле рекламы. Если это звучит бездушно, извините. Она пожала алебастровыми плечами. Что поделать, В жизни есть жизнь. Она погибла в удачный для вас момент, заметила Ева. Когда удача плывёт в руки, я не отворачиваюсь. Но убийство не мой стиль, лейтенант, Джерри опять повела плечами. Это скорее в стиле самой Пандоры. Она наклонилась вперёд, не обращая внимания, что при такой позе её платице вообще перестало что-либо скрывать. Я сказала вам правду. Я всю ночь провела с Джастином и не видела Пандору после двенадцати часов. Буду с вами до конца честной. Я ее не переваривала. Она была моей соперницей и не только в профессиональной области. Пандора мечтала отобрать у меня от Джастина просто чтобы причинить мне боль. Вполне возможно, она добилась бы своего. Но из-за мужчин я тоже не убиваю. Она бросила на Афине выразительный взгляд. Вон их сколько вокруг, таких славных. А главное, если бы вам захотелось собрать всех, кто её ненавидел, то они не поместились бы у неё в квартире. Я всего лишь одна из многих. В каком она была настроении в ночь своей гибели? В очень даже приподнятом. Настроение самой Джерри мгновенно изменилось. Она внезапно запрокинула голову и захохотала. Не знаю уж, чем она пользовалась. Но глазки у неё сверкали будь здоров. В общем, девушка была на взводе. Мисс Фиджирэльд начал Финн извиняющимся тоном: "Вы хотите сказать, что Пандора принимала запрещённые возбуждающие средства?" Джерри чуть помедлила, потом передёрнула плечами. От разрешённых всё равно никакого проку. Разве от них так заведёшься? А ей в тот вечер было хорошо. Тот -то она разошлась. А в общем, то, чего не давал наркотик, она добирала хлеща шампанское. Вам и остальным гостям предлагали у неё в доме наркотики, спросила Ева. А лично мне ничего не предлагали. Впрочем, она знала, что я не употребляю наркотиков. Моё тело священный храм. Она улыбнулась, заметив, что Ева уставилась на её стакан. Белковый напиток, лейтенант, чистый протеин. А это Она показала свою тонкую сигарету. Трава, травой плюс капля успокоительного. Слишком часто я наблюдаю, как знаменитости из-за наркотиков превращаются в ничто. А лично я собралась в длительный полёт. Я позволяю себе всего 3 такие сигареты в день, иногда стаканчик вина. Никаких искусственных стимуляторов и таблеток счастья. А вот Пандора, Джерри поставила стакан. Пандора глотала всё, что попадалось ей под руку. Вам известно имя человека, снабжавшего её наркотиками. Мне не приходило в голову её спрашивать. Мне это было неинтересно. Но если хотите знать моё мнение, в тот вечер она попробовала что-то новенькое. Никогда не видела её в таком приподнятом настроении, и, как мне не больно это признавать, такой молодой и красивой Даже кожа у неё помолодела. От неё исходило какое-то сияние. Посторонний, очевидно, решил бы, что она провела несколько дней в салоне красоты. Но мне лучше знать. Мы обе посещаем Paradise, и в тот день её там не было. В общем, я спросила её, в чём фокус, она только улыбнулась и ответила, что открыла секрет красоты и собирается на этом нажиться. Любопытно. О реливельфине, плюхнувшись на сиденье еевиной машины. Мы поговорили с двумя из трёх людей, которые последними видели потерпевшую, и оба ее на дух не переносили. Они могли бы сделать это вместе, задумчиво отозвалась Ева. Фиджеральд знаком с Леонардо и хочет с ним работать. Что может быть проще? Обеспечить друг другу алиби и дело в шляпе. Фени похлопал себя по карману, где лежали кассеты с записями охранных видеокамер. Вот посмотрим записи, тогда и поговорим. Знаешь, мне почему-то кажется, что мы в принципе ошибаемся насчёт мотива. Тот, кто это сделал, хотел не только её убить. Ему зачем-то понадобилось уничтожить лицо. Как бы то ни было, убийцу обворевала страшная ярость. По-моему, ни один из допрошенных на такое не способен. Даже ангела можно превратить в зверя. Надо только нажать нужные кнопки. Хочу заглянуть в зигзаг, чтобы проверить рассказ Мэвис. Ещё надо назначить встречу с продюсером. Короче, одному из своих ребят проверить таксомоторные компании. За руль Пандоры в ту ночь не садилась. А я что-то не очень себе представляю нашу героиню, отправляющуюся к Леонардо в метро или на автобусе. Сейчас он взялся за сотовый телефон. Если она воспользовалась такси или вызвала лимузин, мы получим ответ уже через пару часов. Хорошо. Заодно узнай, ехала она одна или со спутником. Днём в зигзаге было пустовато. В заведении я внаживала ближе к ночи. При свете дня сюда заглядывали в основном туристы и торопливые горожане, не обращавшие внимания на убогость интерьера и плохое обслуживание. Клуб ночью тонул в огнях. Но прибежало с нам утренним солнцем демонстрировало всю свою очевидчалость и запущенность. Тем не менее, некий ореол загадочности, окружавший его в темноте, сохранялся и сейчас. Музыка здесь не затихала ни на минуту, но после заката она превращалась в рвущий барабанный перепонки грохот. Главная роль в интерьере заведения отводилась двум вращающимся танцплощадкам, приходившим в движение в 9 вечера. Сейчас они пустовали и являли собой грустное зрелище, демонстрируя бесчисленные царапины, оставленные каблуками танцоров. На обед в зигзаге предлагались сэндвичи и салаты, названные в честь почивших рок-звёзд. Сегодня упор делался на взрывчатую смесь из бананов, лука и арахисового масла. Утверждалось, что это было любимое блюдо Элвиса Пресли. Ева и Фини уселись на высокие табуреты у стойки. Заказали чёрный кофе. И разговорились с барменшей. Вы работаете в ночную смену? спросила Ева. Нет, только в дневную. Барменша поставила перед Евой чашку с кофе. Это была румяная и достаточно пышная особа, как будто сошедшая с рекламного ролика о пользе здоровой пищи. Есть ли кто-нибудь в ночной смене с 10 до 3 ночи, кто обращает внимание на клиентов? Может, их запомнить. Здесь все стараются не обращать друг на друга внимания. Нахмурилась барменша. Я вы достала из кармана полицейский значок и положила его на стойку. Может, это кому-нибудь озвежит память. Понятия не имею. Барменша пожала плечами. Слушайте, у нас тут приличное место. У меня дома ребенок, поэтому я работаю только днем. Я вообще со старорождостью выбираю место работы. Прежде чем сюда пойти, я наводила справки и выспрашивала. У Дениса приятная обстановка, сами видите. Иногда здесь, конечно, становится диковато, но он старается не снимать с котелка крышку. Кто такой Денис? Где его можно найти? Его кабинет наверху. Поднимитесь по лесенке, вон там справа за стойкой. Денис хозяин клуба. Эй, Даллас, может, с первой перекусим? Закончил Финн и торопясь заевый. Мне захотелось попробовать Джона Леннона. Не советую. Видимо, Дениса уже предупредили о любопытных посетителях. Едва они поднялись наверх, зеркальная панель в стене отодвинулась, и полицейские увидели невысокого мужчину с аккуратной рыжей бородкой и по-монашески подрубленными чёрными волосами. Добро пожаловать в зигзаг, господа, произнёс он тихо, почти шёпотом. Какие-нибудь проблемы? Нам необходима ваша помощь, мистер Денис, просто Денис. Зачем загружать память фамилиями? Он пригласил их в кабинет. Карнавальная атмосфера осталась за порогом. Офис оказался а по-спортанский, строгий и тихий. "Моё святилище", объяснил Денис, наслаждаясь впечатлением произведённом на гостей, резким контрастом между шумом и суетой снаружи и полнейшей тишиной внутри. Оценить прелести шоу мы и только от нее можно только при условии, что есть возможность испытать прямо противоположное. Присядьте. Ева опустилась на жесткий стул с прямой спинкой. Финни, поколебавшись, поступил также. Мы проверяем одну из ваших вчерашних клиенток. Ева показала Денису свой значок. Может быть, на нее обратил внимание кто-то из официантов, работавших в вечернюю смену. Насколько я знаю, она расплачивалась при помощи кредитной карточки. Не могли бы вы? Зачем же беспокоить официантов? Какое время вас интересует? Где-то между 11:00 вечера и часом ночи. Денис подошёл к письменному столу, вставил кассету в видеоустановку, нажал на клавишу и кабинет сразу затопил шумом. На небольшом экране было буйство красок и движения. Поборов удивление, Ева сосредоточилась. им показывали клуб в разгар веселья. Казалось, высокомерное высшее существо небожитель оглядывает с небес ничего не подозревающих веселящихся смертных. Это сравнение очень подходило Денису, аскетичному обитателю второго этажа, который с улыбкой наблюдал за явленной реакцией. Если хотите, я могу убрать звук. Воцарение тишины оказалось ещё более неожиданным, чем недавняя шумовая атака. Теперь в движениях посетителей виделась непристойность. Танцоры дёргались на вращающихся площадках. Разноцветные вспышки выхватывали из темноты их лица, фиксируя выражения радости, экстаза, разнузданности. За боковым столиком развивалась ссора. Судя по жестам участников, словесные аргументы вот-вот должны были смениться рукоприкладством. За другим столиком, наоборот, любезничала парочка. Многозначительные взгляды и интимные прикосновения не требовали комментариев. Потом его увидела Мэвис. Та была одна. Можете увеличить, спросила Ева, ткнув пальцем в угол экрана. Конечно. Ева хмурилась, уставившись на приближающуюся Мэвис. Когда она впервые появилась в кадре, было без четверти 12 ночи. Под глазом у Мэвис был виден синяк. когда она поворачивала голову, отшивая приставал. Камера скрупулёзно фиксировала царапину у неё на шее, но не на щеке. Заметив это, его упало духом. Ярко-синее платье Мэвис было слегка порвано на плече, но ещё не превратилось в рваную тряпку. Мэвис дала отворот поворот ещё какому-то мужчине, потом осушила стакан и поставила на стойку рядом с двумя уже пустыми. Ставая, она покачнулась, но раскинув руки, удержала равновесие и с презгливым видом протолкалась к кольцу толпу к выходу. Это произошло в 18 минут 1. Нашли, что искали. Да, спасибо. Признаться, не ожидала, что ваш клуб оборудован камерами слежения. Денис улыбнулся и отключил изображение. Эта женщина заглядывает к нам в клуб не впервые. Но обычно она общительнее, любит потанцевать. иногда даже поёт. По-моему, у неё даже оригинальный талант. Она умеет понравиться посетителям. Хотите узнать её имя? Я и так знаю, кто она такая. В таком случае он встал. Надеюсь, мисс Фристоул не ожидает неприятностей. Что-то у неё здесь не весёлый вид. Хотите ордер на изъятие кассеты или сами отдадите? Денис приподнял ярко-рыжую бровь. Сам отдам и с радостью. Чем еще могу быть вам полезен? Пока что ничем. Ева взяла кассету и положила к себе в сумку. Признательно вам за сотрудничество. Какая жизнь без взаимопомощи. Странный тип, буркнул Финни, когда они спустились в зал. Зато не тратит даром времени. Я все-таки надеялась, что Мэвис помяли во время ее забега по ночных клубам. поцарапали лицо, порвали одежду. Но, как видишь. Вижу. Проголодавшийся Фини уселся за столик и заказал Джон Аленна. Тебе бы тоже не мешало заморить червячка, Адалас. А то одни волнения и работа. Обойдусь. Я не слишком знакома с ночными клубами. Но если у Мэвис было намерение добраться до Леонардо, то отсюда она должна была отправиться в юго-восточном направлении. Давай прикинем, где она устроила следующий привал. Сейчас только перекушу. Заказ принесли очень быстро, и Финни с наслаждением впился зубами в сэндвич. Вкусно. Недаром мне всегда нравился Леннон. Замечательный способ жить вечно. Ева и без того сидела как на иголках, а тут еще раздался писк сотового телефона. Результаты лабораторного анализа, прошептала она Финни. Я просила сразу мне позвонить. Рапорт был коротким и исчерпывающим. Под ногтями убитой обнаружены частички кожи Мэвис и только ее. На орудии убийства тоже только ее отпечатки. Кровь на месте преступления принадлежит только убитой и Мэвис. Да, Даллас. Ситуация не из приятных. Пробормотал Финни, у которого сразу пропал аппетит, когда его познакомила его с содержанием рапорта. Оба долго молчали. Телефон запищал снова. На сей раз лейтенант отдалis вызов прокурор Джонатан Хартли. Мы выдаём ордер на арест Майвис Фресто, он по подозрению в убийстве второй степени, сообщил он. Можете получить его немедленно. Эти тоже не тратят времени даром, резюмировал Фини.